Глава 16. Серьёзный разговор. Схватил брата за плечи и хорошенько тряхнула. Если он ходит во сне, то сейчас непременно проснётся. Мил выронил что-то тяжёлое и неловко дёрнулся, пытаясь высвободиться из захвата. "Лети, ты чего?" обиженно поинтересовался он, а потом вспохватился. "Это точно ты?" "Я", поспешила отозваться девушка. "Кто ж ещё?" Мысленно обругала себя за неосмотрительность. Могла напугать ребёнка. Это она распознаёт его по запаху, а у него человеческий нюх. И глаза тоже человеческие. В полутьме он наверняка различает только силуэт. Что ты делаешь здесь в такой час? Почему не спишь? У меня тот же вопрос, выдохнул Пеньёк и Лити почувствовала, как кровь приливает к лицу. Совершенно не хотела объяснять брату, где была и с кем. Подъитожила примирительно и огляделась, прикидывая, где можно найти магический огонёк. В эту часть дома Летя покупала самые простые, и гасить и зажигать их надо было самостоятельно, осторожным поглаживанием по поверхности. Кажется, в настенном держателе около лестницы был один. Летя отпустила брата и потянулась, чтобы зажечь свет. Нащупала холодный шар и погладила его, будто стараясь смахнуть пыль. Яркий свет ударил по глазам, помаргала, привыкая, и в недоумении уставилась на пол. На всякий случай поморгала ещё раз. Там, где заканчивались ступеньки, валялись три книги. И одна пухлая, перевязанная синей лентой бумажная папка. "Что это, Мил?" летя кинула на брата строгий взгляд и тут же смягчилась. Мальчишка ещё не привык к свету и походил на разбуженного совёнка, часто моргал и совсем по-детски чесал нос. "Это я взял из папиного шкафа в библиотеке". Мальчишка опустил голову и залился краской. "Видел, как он прятал их однажды. В папке дедовы письма, а до книг я не успел добраться. Почерк у дяди очень неразборчивый, много непонятных слов". Давно их взял, сразу после твоего разговора с тем мужчиной. Помнишь, он приходил сюда и выругались. А сейчас хочу вернуть на место. Зачем? Лети прищурилась, пытаясь понять, о ком именно говорит Мил. Похоже, речь шла о владельце страховой компании господине Лилихе Дралинге. С ним они впрям повздорили не на шутку сразу после похорон отчима и матери. Тогда Лети наивно полагала, что господин Дралинг действительно хочет ей помочь. Мил облизнулся, прочистил горло и выдавил едва слышно: Я так понял, они принадлежат тёте. Не хочу, чтобы она обвиняла тебя в воровстве. Они принадлежат тебе, Миу, Лети улыбнулась и потрепала шевелюру брата. Но я бы попросил у тебя их на несколько дней, хотел бы взглянуть, что там. Позволишь? Бери, мальчишка вернул улыбку. Я всё равно не разобрал и половины. Ты не сердишься? Нет, Лети поцеловала его в макушку и принялась собирать книги. Было бы лучше, если бы ты сказал мне о находке, но по большому счёту это всё мелочи. «А теперь спать. У нас завтра куча дел». Осторожно подтолкнула паренька вверх по лестнице к спальням. «А ты куда ходила ночью?» Кинул он через плечо и, летя в который раз за вечер, почувствовала, как сердце берёт разбег. Врать брату не хотелось, но и говорить правду было немыслимо. «Проветрить голову. Много разных мыслей, а на воздухе думается гораздо лучше». «Не ходи одна по ночам». Мальчишка остановился на ступеньке и повернулся к Лете лицом. «Если с тобой что-то случится...» Я останусь совсем один. Глупости, ничего со мной не случится. Фыркнула по звериному и, увлекая за собой брата, зашагала вперёд. Вдохнула поглубже, пытаясь прийти в себя. Волнение от разговора улеглось, и Лети поняла, как сильно хочет спать. Хорошо, если хватит сил раздеться. Поцеловала Милу и отправилась в свою комнату. К счастью, в спальне огни зажигались сами собой. Лети заперлась, нащупала в кошельке ключ, подошла к зеркалу, нажала на раму и отодвинула стекло в сторону. усмехнулась, глядя на дверцу потайного шкафа. Скорее всего, и у Очама был подобный секрет, но где именно она так и не нашла. Вставила ключ в замок и повернула. Открыла дверцу, положила книги и папку на нижнюю полку, добавила туда же документы матери и поспешила запереть. Почитает завтра после возвращения из дворца. Сегодня уже ничего не соображает. Вернула зеркало на место и принялась стягивать платье. Улыбнулась, вспомнив о Вильгирихе. Утром они натворили глупостей. Но вечер прошёл хорошо. Кавалер хоть и намекал на вольности, дальше поцелуев не шёл, и это обнадеживало. Последнее чего хотелось лети, привязаться к мужчине, который из всех радостей готов предложить ей только постель. Да, подобная связь полезна для самки, но опасна для репутации летицы и трайль. Поцелуй же почти безвредный. Мужчины они быстро наскучат. самка станет равнодушна, а летица и трайл они дадут иллюзию, что она пусть и ненадолго, но способна заинтересовать правильного самца. Главное не увлечься, но здесь всё в руках огненной матери. Расправилась с одеждой и заглянула в прикроватную тумбу. Если ей не помог один бутыль отвара, значит, надо выпить второй. Чем больше доза, тем больше шансов, что она устоит перед повторным искушением. В конце концов, Вильгирих уже получил её невинность и настаивать на продолжении отношений у него нет причин. Вряд ли она в состоянии предложить ему что-то новое и необычное. Откупорила склянку, залпом опустошила её и, испрятав в тумбу, нырнула в постель. Прикрыла глаза и положила ладонь по щеку. Последняя промелькнувшая в голове мысль была о принце и его желании заснуть вместе. На миг показалось, что он здесь, рядом, осторожно обнимается с спины. Нос уловил едва заметный аромат лаванды с апельсиновыми нотками, Летти улыбнулась и рывком нырнула в спасительное забытье. Вильгирих проснулся от навязчивого зуда в месте укуса Летиции. Осторожно, стараясь ничего не содрать, почесал подсохшую рану и улыбнулся, припомнив, как томно его огненная самка стонала перед тем, как пустить в ход зубы. Прикрыл глаза и улыбнулся, вспоминая её без одежды. Бархатная кожа, точёная фигура, локоны, водопадом спадающие на плечи и грудь. Вчерашнее непременно нужно повторить. Даже если после Летиция искусает его с головы до ног, не оставит на нём живого места, он готов потерпеть. Посмотрел на часы и поднялся с кровати. Завтрак уже прошёл, и стоило поспешить, чтобы успеть позаниматься делами до прихода кровожадной госпожи Трайль. Приводил себя в порядок со скрупулёзной тщательностью, ворчал на слуг и раздумывал над каждой мелочью, начиная с мыла для ванны, заканчивая собирающей волосы лентой, как девчонка после очередной застёгнутой пуговицы смотрелся в зеркало. Мысленно проклинал трость. Хотел выглядеть идеально, каждой частичкой жаждал понравиться летиции. От ее восхищенного взгляда закипала кровь и замирало сердце. А когда дело доходило до поцелуев, разум и вовсе уплывал куда-то очень далеко. Вильгириху Дазуда в загривке требовалось, чтобы безумие стало взаимным. От мысли о женщине отвлек отцовский слуга. «Его Величество желает видеть вас за чашкой утреннего глина в малой столовой», — сообщил он, как только Вильгирих открыл дверь. Принц не стал возражать. Кинул еще один беглый взгляд на свое отражение в зеркале и отправился к отцу. Похоже, появились новости о драконах, иначе к чему была суета? Король никогда не любил засиживаться в столовой до обеда, и сейчас, скорее всего, просто подстраивался под не успевшего позавтракать сына. Его величество ожидал в кресле за круглым столиком и попивая дымящийся глин, изучал какие-то бумаги. Вильгельрих усмехнулся. Сейчас, как никогда, было заметно, как сильно фил похож на отца. Они одинаково подносили чашку к рту и одинаково морщились, глядя в документы. Родственники, ничего не напишешь. Разве что королю не хватало косичек? Он давно предпочитал короткую стрижку. В столовой пахло жареным беконом, яблочным пирогом и облепиховым глином с едва заметными отголосками магической бодрящей добавки. Солнечные лучи ещё не успели нагреть помещение, но уже вовсю хозяйничали здесь, просачиваясь сквозь тонкие ажурные шторы на окнах. Садись и ешь, пока не остыло. Вместо приветствия приказал отец, и Вергирих покорно уселся за стол. Пододвинул к себе тарелку с омлетом, взял приборы и принялся за еду. Хочу, чтобы сегодня вечером ты отбыл на север. Продолжил король и отложил бумаги в сторону, подальше от чашки с напитком. Надо переговорить кое с кем. Люди обещают поделиться сведениями, но хотят видеть кого-то значительного. Я решил, что ты вполне подходишь на роль переговорщика. Ничего особого не требуется. Просто выслушать, задать нужные вопросы и, если понадобится, пообещать награды и привилегий. Ещё обсудим перед отъездом. Отлично. Вельгирих подцепил вилкой кусок омлета с хрустящим беконом и отправил его в рот. Не хотелось расставаться с Летицей, но государственные дела всегда были важнее личных связей. Насладиться своей огненной самкой сегодня, а одни разлуки используют для того, чтобы залечить раны, если госпожа Трайль вздумает дать себе волю. На обратном пути заедешь в Акидан в гости к наместнику. А крюк невелик, прищурился Вильгирих. Акидан был самой восточной областью страны. Может, туда проще отправить Фила? Не проще, отрезал король. Там тебя будут ждать девушки, все пять кандидаток. Помнишь, я говорил тебе о них? Как не помнить? Принц отвлёкся от еды и покачал головой. Похоже, отец решил предпринять ещё одну попытку оженить младшего отпрыска. Тогда тем более не вижу смысла ехать туда. Две девицы живут в столице, две на западе и одна ближе к северу. Проще собрать их здесь. Если уж тебе так хочется показать мне товар лицом. Светлые с проседью брови короля сошлись в линию. Его величеству явно не понравился ответ сына. Посмотришь на них вдали от дворцовой суеты. Помнится, твой брат разглядел свою невесту именно в неформальной обстановке. — Это его разглядели в неформальной обстановке, — ухмыльнулся Вильгирих, припоминая, какую прыть продемонстрировала Тильта, невеста брата, чтобы тот обратил на нее внимание. — Помнится, ты предлагал Филу младшую сестру его нынешней пассии? — Не важно, — отмахнулся отец. — Родословное и воспитание решают все. А какая из сестер в итоге войдет в нашу семью, не имеет значения. — Ну почему же? — хохотнул Вильгирих. Младшая бы не заплетала ему этих дурацких косичек. Король закатил глаза и шумно вздохнул. Мальчишеское подтрунивание собеседника над причудами старшего принца и его невесты явно не добавляло его величеству гордости за младшего. Вильгирих налил себе глина и внимательно посмотрел на отца. «К чему спешка?» — поинтересовался вполголоса. «Фил женится, молодая от него без ума, достогненная матери тебя скоро одарят внуками. Зачем нам моя свадьба?» Его величество нарочито медленно отпил из чашки. Не думаю, что стоит спешить именно со свадьбой, но выбрать невесту и обозначить намерения сейчас самое время. Разве? Вильгерих удивлённо приподнял бровь. Да. Король залпом допил содержимое чашки. Хочу, чтобы все девицы, которых ты тащишь в спальню, отдавали себя отчёт, что их никто не пустит дальше постели. Уверяю, они догадываются. Чтобы напомнить каждой её место, моя официальная помолвка совершенно не обязательна. Не всё так просто, сын. Король потянулся к кувшину с глином и налил себе ещё. Важно, чтобы и ты об этом месте не забывал и не терял голову из-за неправильной женщины. Вильгирих скрестил руки на груди и поймал взгляд отца. Тот невозмутимо продолжил. Советник Ридералих Толин говорит, у тебя связь с госпожой Трайль. Мне это не нравится. Я вижу, что он сам увяз по уши, вижу, что его злит, что женщина предпочла тебя, вижу, что он пытается мелочно отомстить, но я вижу и её. Слышу, что про неё говорят, замечаю, что говорит она, как держится. В эту женщину вполне можно влюбиться. Ты молод, горяч, а у неё неясное происхождение, и что намного хуже, нет животной пастаси. Я не готов к неправильным внукам, ни к законно рождённым, ни к бастардам. А как в этом случае поможет моя помолвка? Учитывая амбиции твоей нынешней любовницы, полагаю, она избавится от ребёнка, если поймёт, что свадьбы точно не будет. Но о детях пока речи не идёт, это не так быстро, да и я сам, знаешь, настроен не следить. Даже пью какую-то пакость от наших лекарей, и до сегодняшнего дня она превосходно помогала. Иногда бывают моменты, когда что-то ненужное становится самым важным. Король поднялся с места. Ешь и собирайся в дорогу. Ближе к ужину загляни ко мне, должны подготовить документы. Но никаких но. Сейчас надо просто довериться житейскому опыту старших. Король фыркнул и направился к выходу. Вильгирик вздохнул и вернулся к остывшему омлету. Если отец вбил себе в голову какую-нибудь ерунду, то спорить бесполезно, придется искать обходные пути. Вот с кем действительно стоит побеседовать, это господин старший советник. Принц до белых костяшек сжал приборы. Ох, и неприятно, и у них выйдет разговор. После завтрака отправился к себе в кабинет посмотреть отчеты магов и заняться привезенными из Северного хранилища книгами. Не особо рассчитывал найти в них что-то полезное, но пренебрегать возможными открытиями тоже не собирался. Иногда важное находилось в самых невероятных местах. Отправил к советнику редаралиху секретаря с приказом явиться к ужину и уселся за бумаги. До прихода летицы оставалось не так много времени, а дел было хоть отбавляй. Никак не мог сосредоточиться на документах. Держал в руках исписанные чернилами листы, пробегал глазами по строчкам, но мыслями уже стоял у ворот дворцового сада и ожидал свою огненную самку. Скользил по нежной коже глазами и грелся под её тёплым взглядом. Не знал, что скажет летица и при встрече, зато совершенно точно собирался поймать её в объятия и не выпускать до самого вечера. Намеревался целовать сладкие губы и ласкать девушку, пока та не запросит пощады или пока не искусает его до полусмерти. Постоянно отрывался от бумаг, с нетерпением поглядывал на часы и расстраивался каждый раз, когда понимал, что ещё рано бежать на встречу. В дверь постучали. "Вильгерих пробурчал: "Войдите". И в кабинет почти неслышно просочился младший секретарь Тот самый, которого принц отправлял с посланием к рейдеру Алиху Толингу. «Господин старший советник здесь», — сообщил секретарь будничным тоном. «Интересуется, возможно ли принять его сейчас, а не вечером?» «Возможно», — ухмыльнулся принц и, прибрав бумаги, вышел из-за стола. «Даже лучше, что удастся переговорить с магом до встречи с Летицией». Секретарь исчез за дверью, а в кабинет вошел старший советник рейдера Алих Толинг, опытный маг, обладатель громкого титула, приличного состояния и старый приятель короля. Поздоровался и отвесил положенный поклон. Вельгирих смирил его своим коронным взглядом. Обычная холодная надменность усмиряла даже самых своих равных. Принц прекрасно знал, что отец позволяет старшему советнику больше, чем остальным из ближайшего окружения, но это ничуть не смущало. Сейчас настал момент обозначить границы, и вряд ли король станет ссориться с сыном, если тот просто поставит на место забывшего приличия подданного. Советник, казалось, ничуть не смутился. Он походил на задиру, который ударил воспитанного домашнего мальчика и всем своим видом говорил ему, «А что ты можешь сделать в ответ?» Вильгирих ухмыльнулся. «Вряд ли удастся с наскока сбить эту спесь. С другой стороны, отчего не попробовать?» «До меня дошли слухи, господин Ридер-Алих», — затянул принц строго. «Что вы вдруг озаботились моими отношениями с женщинами? Сказать, что меня разозлил подобный интерес, значит ничего не сказать. Я в ярости и готов предпринять самые неприятные меры». Моя постель, полагаю, не вашего ума дела. Ридер Алик собрался ответить, но Вильгирих махнул рукой, давая понять, что еще не закончил. Этикет велит демонстрировать снисхождение к подданным и мужчинам не первой свежести, простите, преклонных лет. Отлично понимаю, что в вашем случае интерес лишь отголосок воспоминаний о бурной молодости, поэтому я решил принять вашу помощь. Что скажете? Скажу, что моя молодость не так далека, как кажется вашему высочеству. Прекрасно. Вильгерих развел руками и деланно улыбнулся. «Употребим ваши силы в нужном направлении. Готовы?» «Всегда рад услужить вашему высочеству». Ридер Аликс с вызовом заглянул принцу в глаза. «Я счастливейший из принцев!» Вильгерих, понимающий, кивнул. «А теперь к делу. Через три-четыре дня в королевской резиденции в Акидане меня будут ждать девушки, кандидатки в невесты. Я хочу, чтобы вы сегодня же отправились туда, подготовили к приему все необходимое и дождались гостей. Думаю, вы все успеете». Уверен, сделаете все в лучшем виде. Заодно испытаете свою харизму в действии. Как знать, может, в Акидане найдется женщина и для вас. Помнится, там есть несколько вдов с подходящей родословной и состоянием. Что думаете по поводу Акиданской невесты? Принц смерил советника по бедным взглядам. Знал, что отец давно уговаривал приятеля жениться, но тот только отнекивался и отшучивался. В конце концов, принц тоже имеет возможность влиять на короля, и старший советник отлично об этом осведомлен. Что до акидских женщин, то они горячи и прекрасны, разве что излишне ревнивы. Невеста мне ни к чему, скривился в ухмылке Мак. Обойдусь связями со столичными штучками. Осторожнее, может так случиться, что после столичных штучек вам просто не за чем будет бегать за женщинами. Сами понимаете, город большой, всякое может произойти. Или магическая неприятность, или какой-нибудь агрессивный пёс оторвёт вам лишнее с его точки зрения части. Безопаснее ухаживать за акидскими вдовами. «Провинция тихая, мирная. У меня намечены дела с его величеством завтра». Ридер Алих пропустил наставление принца мимо ушей или сделал вид, что не слышит. «Я поговорю с отцом сегодня вечером. Думаю, он с радостью отпустит вас проветриться. Отправляйтесь домой и собирайтесь в дорогу». «Как прикажете, ваше высочество?» Советник отвесил поклон и пошел к выходу. Вильгерих шумно вздохнул. «Все получалось не так, как рассчитывал, но уже как есть». Вечером поторгуется с отцом, согласится посмотреть на невесту в обмен на то, что Ридраль и Хатолинга на пару недель уберут из столицы. Посмотрел на часы и охнул. Самое время бежать к летице, его славной, нежной, огненной самке. В очередной раз обругал трость, но привычно прихватил её и быстрым шагом направился в сад.